Глава 10. Дженни. Четверг. «Ну, как у нас сегодня делишки сутречка утречка? Все в порядке?» Марк присоединяется к нам за кухонным столом, усаживаясь на стул напротив меня. Обращается он вроде ко всем сразу, но я понимаю, что на самом-то деле вопрос адресован мне из-за того, что случилось прошлой ночью. При всех своих провалах в памяти обычно я могу вспомнить тот факт, что мне приснился кошмар. Хотя это несколько из другой оперы. После нескольких часов размышлений о них мне, наконец-то, удалось заснуть. Я знаю, что нельзя допускать их в голову, но время от времени они все-таки завладевают моими мыслями. Это позволяет им контролировать ситуацию, это я тоже знаю, и всеми силами стараюсь не дать им ни малейшей возможности разрушить мою тщательно выстроенную жизнь. Иногда я побеждаю, иногда же победа на их стороне. «Не терпится начать новый день», — отвечаю я со всем энтузиазмом, на который только способна. «Ну а вы что скажете, детки?» «Сегодня я отвечаю за тянучку», — важно заявляет Элфи, и глазенки у него расширяются от волнения при мысли о том, что ему доверено присматривать за песчанкой и школьного зоуголка. Вчера за него отвечал касс и случайно выпустил из рук прямо в классе. Вот балда. Он с виноватым видом прихлопывает было рот рукой, но у него все равно вырывается смешок. Миссис Флеминг велела ему остаться на перемене и найти его. Долго же он под партами ползал. Ну что ж... Надеюсь, что сегодня ты проявишь большую ответственность. Эти останется целой невредим. Точно? — говорю я. — А ты не можешь взять его домой на каникулы? — вмешивается Элла. — и ведь как-то так уже дело помнишь, мам? Хотя это было ужасно, потому что... Я вдруг понимаю, к чему все катится. И бросаю на Эллу предостерегающий взгляд, чиркнув ладонью по горлу, мол, хватит. Быстро перебиваю ее. «Не думаю, что школьным животным теперь дозволяется гостеть у кого-нибудь дома. Так ведь, Элфи?» «Ну да», — он опускает голову. «По-видимому, небезопасно позволять им покидать здание школы. Разве что с кем-то из учителей». Невольно улыбаясь тому, как Элфи произносит по-видимому, «Благослови его, Господь, он так быстро взрослеет. «Да, думаю, так будет лучше», — говорит Марк, отпивая кофе. «Все животные нуждаются в любви и заботе, какими бы маленькими они ни были. Разве не так, мамочка?» И пусть даже я знаю, что Марк апеллирует ко мне в первую очередь как ветеринару, и, конечно же, моя главная задача — заботиться обо всех животных, несмотря на их размеры. В этой ремарке чувствуется некий скрытый подтекст. Как будто он знает, что именно я нашла вчера у нас на крыльце и каким-то образом винит в этом меня. Естественно, я также понимаю, что на такие мысли меня наводят мои собственное беспокойство и чувство вины. С таким же успехом он мог бы иметь в виду то домашнее животное, о котором только что упомянула Элла. Инцидент, произошедший во время летних каникул, когда она взяла к нам погостить школьного хомяка Хэмми. В том, что его в итоге затянуло в пылесос, Элла всегда обвиняла меня, не подвергая сомнению свое собственное решение выпустить его в гостиную, не поставив меня в известность. «Совершенно верно. Все они важны. Даже мухи. Хотя тут я основательно покривила душой. Просто ненавижу мух». «Они живут всего месяц», — подхватывает Элла. «Ты это знаешь?» «Только не здесь», — бормочет Марк себе под нос и подмигивает мне, едва удерживаюсь от смеха. «Тогда этот месяц нужно прожить полной жизнью, верно? Ни в чем себе не отказывая», — говорю я. Элла хихикает. «В таком случае, может, купим для них какое-нибудь угощение, типа, какие там дают собакам у ветеринаров?» «Давай все-таки не будем заходить так далеко». Но дело в том, что каждое животное и насекомое — это живое существо. Все они заслуживают хорошего отношения. И вот штелфи если ты сегодня отвечаешь за тянучку, то значит, надо в первую очередь подумать о его потребностях. Конечно, это классно, когда есть возможность вытащить его из клетки, но если это происходит неконтролируемым образом, без безведомо миссис Флеминг, то может быть чревато. Лучше тебе придумать другой способ поиграть с ним. Например, ты мог бы взять пару старых картонных трубок от бумажных полотенец и попросить ее положить их ему в клетку, чтобы ты мог наблюдать, как он пролезает туда-сюда сквозь них. Или что-нибудь в этом роде. Хорошо? Да, мам. Я сделаю все как следует. Обещаю. Ну вот и славненько. В ванной есть уже пустой рулон, а тот, что на кухне, вот-вот закончится. Так что можешь взять их с собой, если хочешь. Приканчиваем завтрак, и как только Элфи собирает картонные трубки от бумажных рулонов, прощаемся с Марком. Мы с ним так и не обсудили кошмарный сон, который приснился мне этой ночью. Эта тема решительно отметается вместе с любым упоминанием об исчезновении Оливии. Оба вопроса слишком сложны, чтобы их можно было легко затронуть. Десятичасовые новости не добавили ничего такого, чего бы мы уже не знали о ее похищении. Наверное, полиция пока предпочитает умалчивать о своих достижениях, а может, у них вообще нет никаких зацепок, версий или подозреваемых. От любого из этих сценариев у меня кровь стынет в жилах. Очень надеюсь, что Оливию найдут уже сегодня. Кстати, Я, наверное, сегодня вечером немного припозднюсь, — говорит Марк, — когда я выпроваживаю детей за дверь. О, и почему же? Помнишь того моего однокурсника, Бретта, который сказал, что поможет мне с организацией бизнеса, с которым я общался вчера вечером? У меня сводит живот. Довольно смутно, — вру я. я тогда оставила Марка болтать по телефону, раздраженная тем, что Татарал на всю гостиную мешал мне смотреть телевизор, так что большую часть разговору пропустила. «Пристегнитесь пока, пожалуйста», — говорю я детям, когда они бегут к машине. В общем, сегодня он приедет из Сомерсета, чтобы лично обсудить со мной свой план. Сама знаешь, как это бывает. Не исключено, что в конце концов мы почувствуем необходимость закончить встречу в пабе. «Но ты же за рулем. Вообще-то я собираюсь вернуться сюда, бросить машину и дойти с ним до Юниона пешком. При упоминании Юниона у меня замирает сердце. Просто не могу поверить, что они собираются в паб, в который заходила Оливия прямо перед тем, как ее похитили. А как же бред? «Совсем не вовремя этот бред тут нарисовался». С чего это Марк вдруг проникся к нему такой жаркой любовью? Мне это не нравится. Я в курсе, что тоже веду общие дела с бывшим однокурсником по универу. Понимаю, что такое вполне может случиться. Но мы с Амиром все это время регулярно оставались на связи. До того вечера Марк не общался с Бреттом. С тех самых пор, как впервые представил нас друг другу на каком-то сборище. Это было примерно 11 лет назад, и тогда этот бред сразу меня несколько насторожил, так что я была рада, что они потеряли контакт. Интересно, почему сейчас он снова выплыл из небытия? Готов поспорить, что бред затевает какую-то опрометчивую махинацию вроде финансовой пирамиды, чтобы по-быстрому срубить денег, а Марк достаточно доверчив, чтобы на это купиться». Я решил, что ты будешь не против. Сказал, что он может переночевать у нас. Что?» У меня перехватывает дыхание. Хочу выкрикнуть. «Да ни за какие деньги!» Но понимаю, что это будет воспринято как слишком уж острая реакция. В будний день кривлюсь я. Гостящий в моем доме бред когда в данный момент все это происходит, Последнее, что мне сейчас нужно. А вдруг у меня опять будет ночной кошмар, пока он здесь? Или что еще хуже от ключка с провалом в памяти? Но уже нет времени приводить какие-либо аргументы. Судя по всему, именно поэтому Марк и отложил наш разговор до последнего. В голосе у меня явственно звучит раздражение, когда я отвечаю. Конечно, если по-другому никак. После чего тихо бормочу. Это ведь уже решенное дело, что бы я там ни сказала. Закрывая дверь, нацепляю дежурную улыбку для детей, но она тут же спадает с моего лица, когда я замечаю чуть в стороне от крыльца черный мешок для мусора, и у меня перехватывает дыхание. Еще один. Все прежние вопросы и возможные подоплеки вновь вихрем кружатся у меня в голове. Я ничего не понимаю. Тот, кто это вытворяет, просто не может знать, что именно я это найду. Я далеко не всегда первый выхожу из дома, хотя в последнее время так оно и есть. Кто-то наблюдает за домом. От этой мысли волоски у меня на шее встают дыбом, глаза лихорадочно обшаривают подъездную дорожку. Наш дом, одно из трех больших отдельно стоящих строений на этой деревенской улочке, На всех участках довольно длинные подъездные дорожки, а противоположная сторона улицы обсажена деревьями, за которыми простираются поля. Кто-то может запросто спрятаться прямо за этими деревьями, чтобы подглядывать за нашим участком. Перевожу взгляд на дальний конец подъездной дорожки. Отсюда мне видны только деревья. Интересно, насколько хорошо оттуда просматривается наш дом? Не потрудившись заглянуть внутрь мешка, хватаю его, трусцой забегаю за угол и бросаю в мусорный бак. Разберусь с ним чуть позже. Заскочу домой перед тем, как отправиться на назначенное на сегодня собрание Общество ветеринаров. Забираясь в машину, бросаю взгляд на Эллу и Элфи в зеркале заднего вида. вид их невинных светло-коричневых мордашек, смотрящих на меня в ответ, наполняет меня любовью. Им нужны забота, безопасность и любовь, без всяких дополнительных условий. Им, конечно, меньше всего нужно, чтобы их мать повредилась умом. Оглядываюсь на дом, когда мы выезжаем, и задаюсь вопросом, во сколько обойдется установка камер наблюдения?